отравленной неизвестным ядом. Девять человек ответили, что они помнят тот случай, но Фрайтаг не опознали. Четыре человека, в том числе капитан Эсперсен, не только помнили тот трагический эпизод, но и опознали фрау Дагмар Ингрид Фрайтаг. Два человека, помощник капитана Рольф Август Кроудберг и дежурный на борту Ханс Хенрик Бринсен,